Глава девятнадцатая. Прогулка. Утро началось как-то вяло. Потеплело, но небо все в серых сырых тучах. Завтрак снова накрыли на кухне, но за столом Катя увидела только Женю. А где же все? Тетя не здоровится, голова разболелась. Гена и Герман уже позавтракали, папа делает лечебную гимнастику, а это долго в его случае, а Данилу где-то носит, опять бегает, энергию тратит неуемная. — так пояснила Женя, наливая Кате черный кофе. Кате припомнился вчерашний разговор за ужином и после ужина. Она уже собиралась идти после ужина к себе, стояла у окна, смотрела в темный сад. Данила подошел к ней сам. — Не воображай, — сказал он, — я не хотел тебе понравиться. — Я не воображаю, — Катя пожала плечами. — Но нравлюсь я многим. Головокружение от успехов. — А тебе у нас понравилось? — спросил Данила. — Вот здесь. — Я рада Женю повидать и Петра Алексеевича. — Но тебе понравилось у нас тут? — настойчиво допытывался Данила. — Нет, не очень, — призналась Катя. — Образ мышления, манера выражаться, да? Не в манерах дела. — Но ты все равно приезжай к нам почаще и Женьку не оставляй, — Данила смотрел на Катю. «Так ты пойдешь со мной?» «Куда?» «В Большой театр. Я же пригласил тебя». Другой бы раз Катя ответила, это вряд ли. Но сейчас. Она ведь обещала Лили помочь разобраться. А не общаясь со всеми фигурантами, это невозможно. «Я твой номер мобильного из мобилы сестры свистнул», — признался Данила. «Я тебе позвоню, достану билеты. Опера? Балет?» «На твоё усмотрение», — ответила Катя. — Считай, что я сказала «да». Такая вот беседа после ужина. А утром Данила не появился. Женя предложила, как и вчера, прогуляться. Они оделись потеплее и вышли за ворота. Прошли по пустой тихой улице и углубились в лес. Женя вела Катю к Москве-реке. — У Данилы была девушка? — спросила Катя. — У него все девушки на час. Женя ногой ворошила палую листву. Я к тому, что выходные и праздник, а он дома, и подружку не привез. — У него подружки не задерживаются, ты не обращай на него внимания. У него ссадины на лице. Это из-за бокса. Подпольные матчи на деньги, в ангарах их устраивают. Мафия, конечно, а кто же еще? Я его сколько раз спросила. Он не слушает меня. Боюсь, убьют. Там ведь как? Сначала бокс на ринге, а потом драка болельщиков». «Убили твоего шофера», — сказала Катя. «Далеко отсюда то место?» Она прекрасно знала ответ. «Но надо, надо говорить о самом важном. Возле станции, в другой стороне. Тут наш лес, тут спокойно». А мне не по себе что-то призналась Катя доверчиво, как я про убийство шофера узнала. «Я стараюсь об этом не думать. Что я могу сделать? Что я могла сделать?» А выходит ты последняя, кто видел его перед смертью, заметила Катя. Ты же сказала, что он отдал тебе документы из сервиса. Да, Фархат их мне отдал. Я из окна видела, папа с ним в саду разговаривал. А потом, спустя какое-то время, приехал Герман. Он сказал, что твоего шофера не видел в тот вечер. А у Германа кто-то есть? У него квартира на Тверскую и Емскую, и там много всякого народа кружится. Он старается широкие связи поддерживать со всеми, он же пиарщик. Он никогда не был женат. Они с Данилой ходят по клубам, развлекаются. Холостяки есть холостяки. «А что, тебе Герман понравился?» «Очень даже ничего», — усмехнулась Катя. «Твоей тете с ним работать, наверное, приятно». Он пиарщик, снова повторила Женя. Они дьяволу готовы душу продать ради того, чтобы пиар шел и деньги капали. Герман по характеру на мою маму похож. На маму? Как это? Ну, она тоже любила шум, компании, всегда вокруг нее большая тусовка, друзья, друзья, друзей, мужчины. Папа ненавидел все это, всю эту светскую жизнь. А мама жить без этого не могла. Сразу впадала в хандру. Красивая женщина. «Красавица! Я так порой тоскую о ней!» «Я ее помню». Раиса Павловна совсем мало ее напоминает. «Тетя другая!» «Твой отец быстро женился?» Он в клиниках почти год лежал после аварии, потом это кресло инвалидное. Бизнес стал по швам трещать, мы постепенно разорялись. А тетя Рая имела достаточно своих денег, она уже тогда умела устраиваться к власти поближе. Папа всегда жалела а маму. Знаешь, она ее осуждала при жизни, ну, за ее стиль, за поведение. За поведение? Мама ведь изменяла отцу, сказала Женя, и мы об этом знали: и я, и брат, и сам папа. Чего, не разводиться-то собирались? Но ведь не развелись же. Не развелись. А потом маме на смерть все уравняла. Женя шла, прихрамывая. Отец женился на тете рае. Она его и морально поддержала, и выходила после аварии, и деньгами тоже. Фактически это все ее. Дом, где мы живем, деньги. Папа хорохорится, но он только бумаги подписывает у юристов. По тропинке они вышли на высокий берег Москвы-реки. — Хорошо тут у вас, — сказала Катя. — А ты приезжай почаще, ладно? Катя обняла подругу за плечи. Они смотрели на темную, стылую осеннюю воду, и внезапно... Нет, описать словами это невозможно. Словно резкий укол, мурашки по спине. Катя резко обернулась назад. Стена леса, голые деревья, а кусты все еще в желтых и багряных листьях. Мертвая звенящая тишина, но в этой тишине... Катя поклясся была готова, за ними кто-то наблюдает.